В древние времена весь мир занимала земля. Адалайн был так мал, что едва мог дышать. Но в мире не было счастья, потому что люди, имея столько прекрасной земли, не умели на ней жить. И каждый говорил своему брату. То, что ты видишь, моё И все иное тоже моё Тогда между людьми начались войны и пропала любовь среди людей самым могучим был йор воин в плаще с черной кожей он завоевал половину мира и давно потерял счет захваченным райхоном но алчность его не убывала и завоевав новый край он вонзал в землю копье говоря это земля моя отныне и до тех пор пока стоит мир но когдайор отправился завоевывать вторую половину вселенной. Навстречу ему вышел непобедимый гур в плаще из шкуры пестрого Бовера. Он тоже не знал числа своим землям, но хотел иметь их еще больше. Захватив Арехон, он ударял тяжелой палец и дробят и возглашал. — Это земля моя, и всякий посягнувший на неё умрет. Они встретились посреди мира и поглядели друг на друга с ненавистью. За плечами каждого стояло великое войско. Один вонзил в камень копье, другой ударил по тасегу палицей, и каждый назвал землю своей. И началась и битва. Они сражались друг с другом месяц и год. Войны в черных и пестрых плащах умирали рядом с ними никто не мог победить. Пыль поднималась от вытоптанной земли, словно здесь никогда не росла хлебная трава, а была лишь полоса у аваров, сухая и бесплодная. Но на сожженной войной земле еще стоял один росток. На самом видном месте стоял он, распустив два хрупких резных листка. И росток сказал «Опомнитесь, люди!» Посмотрите, во что вы превратили землю, вы убиваете ее, она больше не сможет нести вас на себе. Один я держу землю своими славыми корнями. Дайте мне вырасти, дайте стать могучим Туйваном, и я буду держать землю долго. Но голоса зеленого пророка никто не услышал. А вскоре колючий башмак одного из героев раздавил его, размазав по камню два хрупких резных листа. И тогда мир начал трескаться. Ничто больше не скрепляло арейхоны. Они отделились друг от друга, каждый стал сам по себе, словно враждующие люди, и в трещины хлынула влага Далайна. Полководцы их войска рухнули в пучину, но никто не слышал их воплей за рёбом бездны. Зло вернулось к своему прародителю. Йорг и Гург и все их цереги стали руками страшного Йоролгуя. Ну и там они не прекратили вражды. Всякий видавший князя Далайна знает, что его чёрные руки враждуют с пёстрыми, перехватывают и отнимают добычу, хотя потом несут в единую пасть. Те райхоны, на которых пылала война, и теперь безлюдны и покрыты огненными болотами, разделяющими людей, чтобы они не могли вцепиться друг другу в горло. Так изменился мир, и Юраулгуй, проплывая там, где прежде выселились райхоны, усмехался. — а люди! Тенгер создал вас на погибель мне, но вы никогда... Не сможете совершить предначертанное, ибо слишком любите убивать. Телом вы похожи на старика, но душа у вас моя, поэтому я спокоен и знаю, что вечно буду плавать в холодных глубинах Далайна.